Если его здесь нет, и он не наверху, то он должен быть на кухне. Мариса идет к лестнице. Разум все еще затуманен недавним сном. Поэтому она не обращает особого внимания, когда входит на кухню и со стороны дивана доносится шорох. На мгновение она думает о сороке. Возможно, птица снова залетела в дом. «Я хочу печеную картошку», — заявляет Мариса и смотрит на кухонный стол, у которого, согласно ее фантазиям, должен стоять Джейк, готовя ужин или наливая себе стакан яблочного сока. Он наверняка соскучился думает она. Они поговорят о скрининге, Джейк поделится своими эмоциями, они обсудят детские имена, выберут цвет для детской комнаты и определятся с тем, когда расскажут его матери о 12-й неделе беременности. Она уже подготовила выражение лица и слова для общения с этой женщиной. Мариса подавила приступ тошноты, а потом заметила, что Джейка там нет, а звук — это не заблудившаяся птица, а два человека, которые слишком быстро отсели друг от друга. Краем глаза замечает две обнимающиеся тени, метнувшиеся в разные стороны. Мариса все еще думает о сканировании и пульсирующих черно-белых пятнах. «Дерьмо!» — произносит Кейт. Квартирантка пытается занять самый дальний угол дивана, и тут Мариса замечает Джейка, сидящего настолько близко к соседке, что их бедра почти соприкасаются. «Отлично!» — говорит Джейк, вставая и резким движением приглаживая волосы. «Я о печеной картошке!» Он пытается улыбнуться, но в груди Марисы все сжимается. В ушах раздается свистящий звук. Она чувствует себя мультяшным персонажем из детства койотом, который сбегает с края утеса, но его ноги по инерции продолжают крутиться до тех пор, пока он не осознает реальное положение дел и не упадет вниз. Сердце колотится. ее бьет дрожь. Джейк краснеет. Чертовски сильно краснеет. Глаза бегают туда-сюда, и он старается не смотреть в сторону Марисы. На рубашке расстегнуты четыре верхние пуговицы. Кейт с диким взглядом, скрестив ноги, продолжает прятаться в полумраке. Марисе кажется, что та смотрит на нее с вызовом. Цвет такой тусклый, что она не может разобрать черты лица Кейт. Виден только блеск глаз и розовых губ. Как будто ее кто-то целовал. Мариса по-прежнему стоит возле плиты. Все происходящее кажется продолжением кошмарного сна. Или одним из тех жестоких, сериалистичных видений, что посещают ее разум в последнее время. Что бы это ни было, если это действительно происходит, Мариса слишком шокирована, чтобы переварить увиденное. Она думает, что следует оставить все на потом. Потом во всем разберется. Сейчас она хочет, чтобы все было нормально, каким все было на тот момент, пока она не спустилась по лестнице. Она ничего не видела, просто вообразила худшее. «Да, вот и все, что произошло», — думает Мариса. «Просто разыгралось воображение. Вот и все». «Да», — говорит она, — «это единственное, что мне хочется поесть». Джейк с сияющим лицом подходит к ней. «Замечательно», — отвечает он. «Тогда у нас будет печеная картошка». Кейт все еще сидит на диване. Они встречаются взглядами, и Мариса улыбается к квартирантке. Смертоносная улыбка. Кейт отводит взгляд в сторону, осознавая, что Мариса все поняла. «Я, черт возьми, уничтожу тебя», — думает Мариса и продолжает улыбаться, когда Кейт уходит к себе. Глава десятая Мариса решила следить за Кейт. Все начинается почти в шутку. Она говорит себе, сделаю в первый и последний раз и на этом успокоюсь. Все как в сериале. Отвергнутая жена следит за предполагаемой любовницей своего мужа. Она осознает абсурдность происходящего и все же в тот же день надевает шапочку, низко надвинув ее на глаза, очки и куртку в стиле милитари, купленную на благотворительной распродаже. Ее зачаровывает новый образ. Она смотрит в зеркало и остается довольна собой. Издалека ее будет не узнать. Она сидит в студии, когда до нее доносятся шаги Кейт и щелчок замка входной двери. Джейк ушел на работу раньше всех. И это точно их соседка. Мариса спешно спускается по лестнице, а потом выходит на улицу. Она замечает Кейт в двухстах метрах впереди себя. Та идет в сторону станции Воксхолл. Мариса ждет, пока Кейт дойдет до конца дороги и пройдет через муниципальный жилой комплекс, а затем бодрым шагом следует за ней, но не приближается слишком близко. Идет по пешеходному переходу на пересечении финтимон роуд и Воксхолл-парк, где Кейт срезает путь по траве. На детской площадке ведутся строительные работы. Бульдозеры снуют по асфальту, словно какие-то динозавры. На выходе из парка Кейт задерживается и поправляет обувь. Мариса тоже притормаживает и сдвигает шапку пониже. Тяжело дышит. В груди от волнения все переворачивается. Уже несколько недель она не ощущала такого прилива сил. Они заходят в разные вагоны метро. Мариса сидит у окна, чтобы продолжать отслеживать маршрут Кейт. В поезде открыты форточки, и она благодарна ветру за охлаждение шапки. Через четыре станции Кейт встает и держится за поручень, пока поезд въезжает на платформу Оксфорд Circus. Мариса зигзагами идет через толпу, не сводя взгляда с головы квартирантки. У Кейт блестящие стриженные волосы, аккуратно закинутые за ухо, словно она снимается в рекламе средства ухода за волосами. Лоб под шапочкой потеет, а волосы прилипают к коже головы. Мариса уже несколько дней не принимала душ, опрятный вид Кейт кажется почти оскорбительным. На эскалаторе Мариса встает справа, спрятавшись за широкоплечим мужчиной в яркой куртке. Кейт стоит несколькими ступеньками выше, но вдруг решает пройти остаток пути пешком. Ее волосы качаются из стороны в сторону, будто стрелка метронома. Мариса не должна рисковать, иначе-то сразу же ее заметят, если решит обернуться. Поэтому она остается на эскалаторе, широко расставив ноги, чувствует головокружение и начинает терять равновесие. Тянет руку в сторону, безуспешно пытаясь найти что-то основательное, за что можно ухватиться. Милочка, ты в порядке? Позади нее стоит женщина, почти бабушка, с потертой сумкой. Она тревожно смотрит на Марису. Да, все хорошо. Спасибо за беспокойство. Ты должна быть осторожна. Я помню этот период. Женщина указывает на живот, и когда Мариса опускает взгляд, она понимает, что беременность уже заметна. Живот выглядывает из расстегнутой куртки. «Не переживай, во втором триместре станет полегче». Мариса пытается улыбнуться. Она была уже почти наверху, а женщина, кажется, очень хочет поговорить. «Спасибо, но я должна...» Мариса указывает на турникеты. «Знаешь ли, я была акушеркой», — Мариса кивает. «О, как интересно, но простите...» Когда Мариса избавится от общества этой женщины, Кейт уже не будет видно. Как только Мариса выходит на площадь Оксфорд-Серкус, она щурится и ее одолевает тревога, когда на другой стороне Риджент-Стрит она видит знакомую фигуру. Мариса бросается вперед, расталкивая людей перед собой, чтобы успеть перебежать дорогу до смены сигнала светофора. «Эй, смотри перед собой!» — кричит какой-то мужчина. «Но все бесполезно». Она стоит на тротуаре и наблюдает, как красный переключается на зеленый, и мимо нее едет поток автомобилей и автобусов. На переходе собираются люди, и Мариса смотрит вслед соседке, исчезающей в оживленной утренней толпе. Следующие дни проходят по аналогичной схеме, но с каждым разом получается все лучше. На третий день Мариса преследует Кейт до офисного здания в Сохо. С тонированными стеклами, стойкой регистрации, с неоновой вывеской «Занимайся любимым делом» агрессивного ярко-синего цвета. А утром следующей недели... Она уже сидит в кафе напротив. В нем продают здоровый фастфуд, и здесь можно приобрести печеные яйца в картонных коробочках и небольшие порции хумуса. У них бумажные бело-красные соломинки, похожие на рождественские леденцы. Мариса проверяет телефон и отправляет странное электронное письмо. Когда ей становится скучно, она достает блокнот и начинает писать обо всем подряд: наблюдения, мысли, тревоги. Это успокаивает. Она ждет до полудня, выйдет ли Кейт на обед, но соседки нигде нет поэтому Мариса в плохом настроении возвращается домой. Качество работы неумолимо падает. Копится задолженности по невыполненным заданиям. Джейк отмечает, что она выглядит отвлеченной и спрашивает, не случилось ли что-нибудь. Вовсе нет, успокаивает Мариса. Сам знаешь, беременность. Беременность становится универсальным оправданием. По вечерам можно избегать трехсторонних разговоров, не заниматься сексом с Джейком, перестать готовить его любимые блюда. От многих продуктов ее слишком сильно тошнит. Таким образом, она эффективно самоустраняется от недружелюбной атмосферы дома, когда в нем находится Кейт. Мариса замечает, что Джейк чаще ей улыбается, а также старается держаться подальше от квартирантки. Кейт почти всегда молчит, по вечерам спокойно читает свою книгу или смотрит телевизор на минимальной громкости.